Завершенные, космопес и компьютер. Боли не было. Точнее, Кит испытывал нечто совершенно иное. Его тело стало громом, сияющей силой, возвестившей: Вот я тут, и вот я там, сразу везде. Нико склонилась над ним. Оказалось, Кит лежит на земле. Совсем не помню, как упал. Она приподняла его. Прижал руку к лопатке, и Кит ощутил что-то влажное. Увидел кровь. Кадмий красный. — Это натуральный пигмент, — сказал он. — Видишь, он не испортится. Нико заплакала, велела ему не разговаривать, не волноваться. Кит чуть не рассмеялся. Он и не волновался ни капли. Огромный мурал нависал у Нико за спиной. Крупная яркая луна освещала небо. Сияли звездами технологии из дней былых. А потом ниоткуда вышел Гарри и обнюхал лицо Кита. «Хороший космопес», — сказал Кит, и гром в груди затих. Гарри отвернулся и взглянул на мурал, а Кит подумал, что рисовать пса ему нравилось больше всего. Вот так вот. Нико плакала, держа его у себя на коленях. Совсем как его докота перед сном рассказывая об истоках, пока ее кулон чиркал ему по лбу. «У нее выдалось плохое свидание», — сказал Кит. «Она была акушеркой и оказалась там ради ребенка. ц сказала Нико, — «не говори». Из-под кофты Кит достал Дакотину цепочку с серебряным ключом. «Ух ты», — сказал он, подняв руку и, глядя на ключ между нарисованной луной, угловатым компьютером И черной собакой внизу. Кит прикрыл один глаз, и ключ, огромный и мерцающий, стал частью Мурала. Вот бы Ника перестала плакать. Хотелось рассказать ей, как это чудесно, как это совершенно, что часть его Дакоты помогла наконец завершить картину. Все хорошо, попытался сказать Кит. Но стоило открыть рот, и на губах распустился плотный бутон. Не пурпурный но красный, и тогда Кит, единственный художник, который сумел закончить хотя бы одно свое творение, умер. Нико. Первобытность. Век мух, законов много. Люби, но не влюбляйся. Пой песни и читай книги о прожитых сполна жизнях, но не мечтай прожить свою. Города стерты в прах, история утрачена а время остановилось. В этом древнем вдохе мира юные живут как могут. И те, кто выживает, обнаруживают в корне своего исходного кода паразитический элемент. Ты чинишь вред другим, и другие вредят тебе. Так было всегда. Разум Нико давно принял первобытность. Это сердце упрямилось до сего момента. Лица. Она смотрела, как гаснет взгляд Кита, чувствуя кровь на руках и долг перед тем, кто отдал свою жизнь за нее, глядя на смерть, которой заплатили за ее жизнь. Он же знал, где надо сесть. Точно знал, на что идет. Бруно поднялся из-за стола и, обойдя его, встал рядом с Нико и Леноном. Послушай вы меня, и этого бы не случилось. Он обернулся к лесу и крикнул Гейбу, чтобы открыл люк. «Теперь придется бог знает, сколько отсиживаться под землей, пока мухи не прилетят за ним». «А все, что после мух останется, вы подчистите». Он указал на расползающуюся по полу лужу крови. Нику сквозь слезы увидела ключик в руке у Кита, забрала его и спрятала в боковой карман куртки. Не зная зачем, но уверенная, что Кит не хотел бы, чтобы Ключик оставался в этом месте. — Надо убираться отсюда! — сказал Бруно, но не успел он ничего добавить, как из лесу донесся выстрел. — Не вжик! А бах! Бруно окинул лес испуганным взглядом. «Габриэл — "Габриэль!" Нико бережно опустила голову Кита на каменный пол. Посмотрела на Бруно, который снова позвал сына. Пора! «Действуй! Вот только нож!» Она выронила его, когда кит упал. «Он тебе не нужен!» Бруно неотрывно смотрел на лес. Гейп! «Ты сама оружие. Иного тебе не нужно!» Нико бесшумно встала. «Действуй!» Бруно набрал в грудь воздуха, чтобы снова позвать сына. И тут она метнулась к нему, ухватила за хвост и дернула, запрокидывая ему голову. Мельком заметила смятение в глазах и тут же ударила со всей силы основанием ладони в яблока, утопив его в глотку, как в слабо натянутый барабан. Тело Бруна упало было, но Нико крепко держала его за хвост. Тут же рядом возник Лено и вздернул Бруно, глаза которого превратились в две темные луны на ноги. В голове мелькнула смутная мысль. «Услышит ли Нико пулю?» или камень, прежде чем они сразят ее. И когда из лесу раздался второй выстрел, она приготовилась к боли, но не ощутила ничего, кроме предвкушения своей первобытности. Наклонилась к задыхающемуся Бруну и прошептала ему в здоровое ухо. «Я сильнее, чем кажусь, выродок!» И впилась ему в шею прямо в твердое и жилистое сырое мясо. Солоноватый вкус заставил сильнее стиснуть зубы. Бруно пробовал кричать, но она слышала только милый голосок, который спрашивал, доводилось ли ей пробовать по-настоящему вкусные помидоры. Она впилась крепче, и тут уже другой голос, реальный и близкий, позвал. «Эй!» На плечо легла рука. Прикосновение другого человека выдернуло ее из задумчивости. Нику разжало зубы и позволило Бруну упасть. Он цеплялся за шею, выпучив глаза и бился в агонии. Нико выплюнула на пол то, что еще оставалось от него во рту. «Все хорошо», — сказал тот новый голос. Обернувшись, Нико увидела незнакомую девочку примерно одного с ней возраста. Темнокожая, в красной бандане, что прикрывала один глаз. В другом, открытом глазу читался взгляд человека, давно привыкшего к темным местам. Владение. Свет догорающего пламени в яме отражался от китовой крови и отбрасывал на его тело странные отблески. Бруно лежал в углу, в луже собственной крови. Одной рукой он цеплялся за дыру в шее, другой — за раненую ногу, изрыгая при этом хриплые животные звуки. Так вот, кому предназначался второй выстрел. Вот почему Нико не ощутила боли. Пуля была не для нее, а для него. Незнакомая девочка склонилась над китом. Убрала волосы у него со лба и попыталась оттереть грязь с лица. Надо уходить. Тихо проговорила она. То, как нежно она обращалась с китом, как держала его голову. — Ты леки, догадалась Нико. Девочка будто придавила тяжелым грузом. Верный признак того, что в ее душе зияет дыра на месте, которое никогда занимал друг. Нико вспомнила о папе. Видел бы он ее сейчас. Пожалел бы тогда, что отправил ее в Манчестер. Далеко ли зашло его обратное цветение? Жив ли он там вообще? Когда живешь один в сельском доме, наружу из тебя прорывается тьма. Но даже это лучше одинокой смерти в глуши. Идти надо немедленно. Лейки встала, утерла слезы и сняла со стены факел. Потом обратилась к Леннану. «Нести его сможешь? А что с другим?» Он указал на лес. гейп Я его застрелила», — ответила Лейки. «Гейб мертв». Так вот, кому предназначался первый выстрел. Бруно, истекавший кровью в углу, при известии о смерти сына издал булькающий звук, и его взгляд остекленел. Леннон бережно поднял с пола кита, а когда направился к двери, Лейки остановила его. «Не туда!» и повела всех за собой к дыре на месте заднего фасада. Гарри забежал вперед и первым выпрыгнул в пролом. Остальные последовали за ним, и когда их ноги ступили на снег в перемешку с землей, звериный хрип у них за спинами сменился словами. «И, владычествуйте!» Бруно встал на четвереньке, полуживой, мокрый насквозь от пота, крови и мочи, каждая унция которых безудержно стремилась покинуть тело. «Над птицами небесными!» Рядом с Нико оглушительно громыхнуло, и просвистевшая рядом с головой Бруно пуля выбила каменную крошку из расписанной муралом стены. В каких-то шагах от Нико Лейки воткнула факел в землю, и целилась в Бруно из винтовки. Нико об огнестрельном оружии ничего не знала, зато по позе сразу увидела в Лейке человека, который точно в нем разбирается. «К нему ползет», — пробормотала Лейки в приклад. «К чему ползет?» Лейки снова выстрелила. На этот раз пуля ударила Бруно в плечо, отбросив его на пол. Бруно застонал и снова рывком поднялся. «Выродок!» Лейки переломила ружье и выругалась. Паршивый четырёхзарядник. Бруно в церкви возился с чем-то на полу. Тогда Лейки выдернула из земли факел. Так, ладно. Бежим, живо. Она развернулась к лесу, и в догорающем свете Ника увидела выражение на окровавленном лице Бруну. Потом услышала, как провернулся ключ в замке, и до нее дошло, что он собирается сделать. Она развернулась Побежала следом за Ленаном, цель цикита трепыхалась у него на руках, а впереди скачущий огонек факела в руке у Лейки указывал им путь через дебри. Мельком Ника увидела неуклюже распростертое на земле мертвое тело. гейп Череп в дребезге. В руках поверженный Голиаф. Позади зажужжала. Огонек факела замер на месте, и когда Нико догнала Олейки, то увидела, как Ленон с телом кита спускается под землю. Лейки придерживала для него открытые крышку люка подземного бомбоубежища. «Я пошла», — сказала она. «Ты спустишь мне пса». Она слетела вниз по лестнице, а Нико подобрала Гарри. Было неудобно прижимать его к себе на весу, но пес поджал хвост и не сопротивлялся. Нико сказала. Все хорошо» и пообещала питомцу двойную порцию мёсли. Потом передала его в протянутые руки Лейки. — Отлично, идем. Жужжание взорвалось грохотом. Ника уже хотела спуститься под землю, но в последний миг обернулась, увидела из-за крышки люка, как рой вырвался из своей могилы и не смогла отвести взгляд. Это было то, что настигло оленя в лесу, только умноженное в бесчисленное количество раз. Мухи текли из катакомб, закручиваясь безумным восходящим вихрем. Отдельные отростки роя метались в стороны, но от ядра не отрывались. «Как осьминок, подумала Нико. «Один мозг управляет нервной системой, и еще по одному на каждое щупальце». Рой действовал как единое целое. Нико и вообразить не могла такой сплоченности. Еще не слышала такого шума и не встречала такой ярости. Сколько лет эти мухи скрещивались друг с другом и жрали друг друга там, во тьме катаком, терпеливо дожидаясь своего воскрешения. И вот, дождавшись, времени тратить не стали. Погребенные под этим гулом раздавались призывы Лейки и Леннона спускаться. Объятый яростью Рой закручивался в цилиндр, выписывал фигуры вокруг тела Бруно гигантскую арку над его головой, вращающуюся обруч на высоте талии. То и дело Рой распадался на отдельные особи, что метались по сторонам, как им вздумается, но потом вновь собирался в торнадо, в глазу которого находился Бруно. Ник увидела лишь силуэт, как мухи облепили его скафандром, накрыли каждый дюйм кожи. Его темная пульсирующая форма вскинула руки к небу и открыла рот. Намереваясь изреть что-то, но мухи, видимо, узрели новое манящее отверстие и хлынули в него. Набились Бруну в рот, спустились в ад его чрева, сгибая тело так и так распирая его точно в воздух, наполняющий шарик. И когда Бруну начало поднимать воздух, в голове Нико возникла мысль. Вот божественное чудо! Восхождение в рай того, кого Бог счел достойным и спас. Случилось все не сразу. Словно мухам требовалось время на разогрев. Но уж когда они набились в Бруно под завязку, то церемониться не стали. Рой поднял его в воздух, мимо мурала смерцающей техникой, сквозь дыру в потолке. Он поднимал Бруно все выше и выше. И его тело уподоблялось мухам, вливаясь в их коллективный разум. Оказавшись в небе, Рой окрасил все черным. И оно стало темнее, чем за миг до того. И вот уже из-за спины Нико звучало гудение другого Роя, летевшего точно акулы на кровь, сведенного с ума одним только запахом. Нико спустилась и закрыла крышку люка. Подумала, что лицезрело восхождение, только не в рай и не по промыслу Божьему. Куда бы Бруну ни унесло, завладела им его собственное, Паршивое дельца.